344. Май 22. Матерь мира. Космические законы одинаковы для всех миров. Изученные на Земле дают возможность пользоваться знанием их в любой точке или сфере пространства в их семиричной природе и соответствующих им сферах. Сокровенное знание есть знание космическое. единые для всех планет и всех человечеств, их населяющих. Им обладают в степени разные планетные духи, стоящие во главе миров. Его крупицы, доступные данные ступени эволюции человечества на данной планете, получают иерархические люди. Крупицы эти разбросаны. по страницам древних и новых писаний, и мелькают в мыслях людей, способных воспринимать эти искры космической мудрости. Книга, насыщенная элементами этой мудрости, вневременно, то есть не теряет своей актуальности в течение тысячелетий, если мне нет элементов земных. Книги ваших великих людей длительны во времени, не постольку, поскольку заложено в них искра космического знания. Книги имеют свой возраст в зависимости от этого, чем выше и огненные элементы ее составляющие, тем долговечнее книга. Мудрость космическая не от вашего мира, приходящих явлений земных.